налетела, приближаясь к свадьбе. Торгушины оттягивали венчание, ссылаясь на молодость дочери, но после годовой отсрочки должны были сдаться. Им, конечно, приятно было бы выдать сначала старшую дочь, но Лидия решительно отказывала всем женихам, так что они потеряли надежду, что она когда-нибудь найдет достойного претендента. «Конечно». Они не подозревали о преступной любви дочери. Скрытая драма ее сердца оставалась для них тайной. Была бы она тайной для барона, если бы Ната не открыла ее ему в зимнем саду, услышав шорох и крик за своей спиной. Когда молодая женщина на пороге наивысшего счастья пала жертвой злого рока, У барона явилось страшное подозрение. Она убита сестрой, мысленно воскликнул он, и, выходя из дома, где оставил все свое счастье, твердо решил допытаться истины. У него было одно желание, одно стремление мстить. Мстить долго и жестоко. Пылающий страстью взор преступной сестры преследовал его до сих пор. «Это она! Она!» — твердил он все время по дороге к цветочному магазину. «Это она убила ее! Цветы были отравлены, я уверен. И я отомщу за смерть Наты. Будь виновником ее, хотя бы ее родная мать!» точный магазин, до которого быстро домчала барона карета, оказался в виду раннего времени закрытым. Подозвав подметавшего панель дворника, фон Ренгольм обратился к нему с вопросом, где можно найти хозяина магазина или хотя бы кого-нибудь из служащих. Дворник смотрел с некоторым удивлением на расстроенное лицо спрашивающего и пояснил, Господин Лоренс живут в этом доме. Парадное во дворе, четвертый этаж, если угодно я провожу. Они теперь, наверное, дома и должно быть вставшее. Проводи, голубчик, сунул ему в руку трехрублевую бумажку, несчастный вдовец. Мне крайне нужно. Его трясла лихорадка, пока он поднимался за услужливым стражем дома в квартиру владельца цветочного магазина. Он даже не соображал, что хозяин меньше всего может знать, кто у него заказывает цветы, а тем более видеть это лицо. Его мозг перестал работать. Жажда мести охватила все его существо, и он перестал разбирать, где кончается здравый смысл, и начинается безумство». отворила дверь хорошенькая, молодая горничная. И, узнав о желании барона тот час видеть хозяина квартиры, удивленно взглянула на него и невольно воскликнула. «Барин, еще не встали. Они в постели». «Но мне необходимо видеть его. Разбудите». Она отрицательно покачала головой. «Не могу, барин. Вчера мой господин поздно вернулся, и не приказали себя будить». «Я не смею. Зайдите через час, когда они встанут». Стоявший сзади фон Ренгольма дворник показал несговорчивой служанке полученную им трешницу. И это произвело свое действие. Надежда на щедрую подачку сделала горничную добрее. «Пожалуй, впрочем, я попробую. Пройдите, подождите вот здесь». Барон последовал этому приглашению. Прошло добрых четверть часа, пока на пороге комнаты появился тучный пожилой мужчина в темно-синем халате с заспанным лицом. Он окинул недовольным взглядом своего неожиданного посетителя, но при виде блестящего мундира тотчас стал любезнее и спросил, чем могу быть вам полезен? Барон бросился к нему, как к своему спасителю. «Ради бога, господин Лоренс, скажите мне правду, цветы, Кто купил у вас цветы? Толстяк вытаращил глаза. Позвольте, какие цветы? Объясните яснее. Розы для моей жены. Алые розы. Но мы так много роз продаем каждый день. Как я могу знать? Вы должны знать про эти розы. Должны. Она умерла от них. Я требую правды. Ее смерть вопиет о мщении. Лоренс попятился от своего гостя. Он принял его за сумасшедшего, у него явилось непреодолимое желание как можно скорее бежать из комнаты. Но фон Ренгольм предупредил это. Он схватил толстяка за руку и продолжал твердить. «Правду, скорее правду. Их купила у вас женщина. Молодая, прекрасная брюнетка, да? Я угадал? Она отправила эти цветы и велела отнести к моей жене. И моя Ната умерла. Скажите мне, что я угадал правду. Ее убила сестра, да?» «Отвечайте же, умоляю вас!» Несчастный хозяин трясся, как в лихорадке. После потока непонятных ему восклицаний и подозрения, что он имеет дело с сумасшедшим, перешло в уверенность, и вместо ответа, насыпавшиеся на него вопросы, он издавал лишь неясное мычание. Барон, несмотря на охватившее его безумное горе, Взглянув в лицо дрожавшего толстяка, еле сдержал улыбку. Он понял, какое впечатление произвели его непонятные постороннему лицу слова. «Простите, что я так сразу забросал вас вот словами», совсем другим тоном заговорил он. «Я не сумасшедший. Нет, вам нечего бояться меня. На меня постигло ужасное горе. У меня сегодня ночью умерла жена». Ее смерть произошла самым непонятным образом. Она умерла от цветов, присланных из вашего магазина. Я пришел сюда узнать, кто прислал ей эти цветы. Теперь вы понимаете мое душевное состояние. Лоренс все еще недоверчиво смотрел на барона. Цветы? Смерть? Но кто же вы? Как вас зовут? Барон фон Ренгольм. Толстяк чуть не подпрыгнул на месте. Барон фон Ренгольм, жених прекрасной мадемуазель Таргушиной. Вы говорите про смерть, про чью смерть? Про смерть моей жены Наты. Вчера мы обвенчались, а теперь у меня вместо молодой прекрасной жены холодный труп. Она умерла в то время, когда я собирался увести ее к себе в наше уютное гнездышко. И несчастный вдовец не мог удержать глухое рыдание, невольно вырвавшееся из его груди. Лоренс с глубоким изумлением смотрел на него. Наталья Ануфриевна умерла? Я не могу верить этому. Два дня тому назад она заезжала ко мне с сестрой заказывать цветы для убранства стола. Это была сама жизнь, само веселье. «Вы шутите надо мной! Такая девушка и вдруг умерла!» «Она пала жертвой гнусного преступления!» — воскликнул барон. «И вы должны помочь мне найти виновников ее смерти! Вы должны знать их, так как цветы, от которых она умерла, были присланы из вашего магазина!» «Цветы? Но что же это за цветы? Я вас не понимаю!» Когда мы собирались ехать к себе, ей подали большой букет живых роз. Они не были ни связаны, ни подобраны. Это был простой букет, как будто только что срезанных цветов, прелестный в своей дикой красоте. Ната обожала цветы. Она с жадностью схватила их, смеясь, уткнула в них свое личико и вдруг упала. когда мы подбежали к ней она была уже мертва вот и вся трагедия происшедшая четыре часа тому назад в доме моего тестя я узнал от лакея что цветы были принесены рассыльным вашего магазина и бросился сюда скажите мне кто прислал их их конечно прислала женщина лоренс пожал плечами нет не думаю вчера не было ни одной дамы заказывавшие розы. Но кто-нибудь же заказывал их, раз они присланы от вас. Я могу это узнать. У меня есть книга, в которую заносятся все поступающие требования. Конечно, там записано, кто заказывал розы, про которые вы говорите, тем более, что доставка была возложена на нас. Толстяк быстро прошел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с толстой шнуровой книгой в руках. Найдя нужную страницу, он громко прочел, чеканя каждое слово. «Розы для баронессы фон Ренгольм. Заказ доставить в дом ее отца Аннуфрия Александровича Таргушина. Передать в момент отъезда молодых к себе. Покупатель – граф Петр Петрович Караваев-Сокольский. Деньги получены полностью». Но барона, эта фамилия произвела действие холодного душа. Он побледнел, пошатнулся и тяжело опустился в кресло. Граф? Кроваев Сокольский? Какая-то новая непонятная загадка. Розы от графа. Может ли это быть? И забыв о присутствии изумленно смотревшего на него Лоренса, он впал в тягостное раздумье. Барон фон Ренгольм знал графа Караваева-Сокольского очень хорошо и даже одно время был с ним дружен. Они служили в одном полку, часто встречались, и благодаря веселой жизнерадостности графа, любимого буквально всеми за добрый нрав и простоту обращения, а главное готовность помочь всякому в трудную минуту, между ними была даже искренняя симпатия. Полгода тому назад, в Сокольский, уехал на три месяца за границу. А когда вернулся, то барон был так увлечен предстоявшей женитьбой, так много времени посвящал своей невесте, что для товарища у него не оставалось досуга. И они незаметно разошлись. Он старался припомнить, как обращалась его нато с графом в те редкие встречи, когда он видел их вместе. Не было ли заметно между ними некоторой близости? И все больше приходил к убеждению, что такая близость существовала. Хотя со стороны молодой девушки она являлась нежной предупредительностью сестры, а со стороны молодого человека робкой покорностью влюбленного. Несомненно, он был одним из отвергнутых ею поклонников. Теперь барон иначе объяснял и внезапный отъезд графа за границу, совпавший как раз с тем временем, когда его помолвка была объявлена официально. Он припомнил также, что Крываев-Сокольский после своего возвращения как бы избегал встречи с ним, и казался утомленным и больным. Не оставалось сомнения, что граф любил на ту торгушну. Кроме того, барон не видел его в числе гостей на свадьбе, хотя приглашение ему было послано. А за два дня он приглашал его лично, на что граф ответил полным согласием. Что же из всего этого вытекало? Ему страшно было подумать. Это любовь? Эти розы и смерть прекрасной женщины, как раз в тот момент, когда она навеки должна была стать его женою, наводили его на ужасные подозрения. Неужели граф решился из ревности на преступление? У барона пробежал мороз по коже при этой мысли. Пред ним... Как живое встало симпатичное лицо Караваева Сокольского, его постоянная милая улыбка, большие, открытые, честные глаза, не способные, казалось, лгать. И на этого человека падало подозрение. Его приходилось обвинять в предумышленном убийстве, так как отравленные цветы были посланы им. Фон Ренгольм не мог. и не хотел верить этому».